Глава девятая «Не упрямься, Кара!» — шипела на меня Аяла, вцепившись в руку и волоча за собой в кабинет у декана. «Мы же все обговорили. Ты сможешь, я в тебя верю». «Ну чего такого? Посидишь с ним немного, поговоришь». «Ты же знаешь, Врэш, она так просто сомневаться не будет. Надо разведать о нем побольше. А вдруг мы чего-то важного не знаем?» «Я все понимаю», — прошептала в ответ. «Но это не тебе с ведьмоборцем в заперти сидеть». «Я просто боюсь». «Его или себя?» Остановившись, с прищуром спросила подруга. «На что это ты намекаешь?» Возмутилась я. «Ни на что, а так. Просто проверила». Пожала она плечами и потащила меня дальше. Но вот как раз после этой ее проверки мне и стало только хуже. Потому что, как бы я ни старалась забыть, тот танец, закончившийся поцелуем, никак не шел из головы. Я и ругала себя и обвиняла в предательстве, но ничего с собой поделать не могла. Это был мой первый поцелуй, и он мне понравился, как бы я ни корила себя за это. А тут получается, мне придется провести с этим мужчиной несколько часов наедине. И не с простым мужчиной, а с ведьмоборцем. Он же, если не убьет, то может опять поцеловать. И что тогда? А ничего, в морду дам и все. Теперь-то я знаю, кто он такой, так что точно все будет не так, как тогда. К тому моменту, как мы ввалились в кабинет в Рэш, я уже успела накрутить себя до такой степени, что и сама была готова заманить Брейка куда нужно. Мой настрой оценили и похвалили. Докан научила Аялу активации запорных заклинаний и предупредила, что проверка начнется в самом конце лекции. К этому эпичному моменту мы все должны быть готовы. Придя в аудиторию, мы сели, как уже повелось, прямо напротив преподавательского стола. А Яла тут же развела кипучую деятельность, созвав девочек и объясняя им, что от них требуется. Когда пришли маги, Ялка зашипела и проворчала. «Только не они...» «Да, я тоже так подумала, потому что сегодня у нас была смежная лекция с огневиками». Нилан тут же подошел ко мне и спросил. «Может, пересядешь?» чтобы удобнее тренироваться было». «Тренироваться?» переспросила я удивленно. «Ну да, у нас же сегодня практическое занятие», кивнул парень. «Точно!» хлопнула себя пол буяла. «Как я могла забыть? Так, девочки, рассаживаемся через одного». «Да чего тут на пятачке-то ютица? Вся аудитория свободна», фыркнул Эмиш. «Или ты, Аяла, тоже на нашего нового препода слюнки пускаешь?» «Думай, что говоришь!» Прошипела разозленная кошка и «Я вон кару стерегу». «То есть это кара на него слюнки пускает?» — хохотнул Эмиш. «Заткнись!» — грубо одернул его Нил. «Если девочкам так удобнее, можно и тут сесть». Я опустила голову, боясь встретиться взглядом с Ниланом. «Что он обо мне подумает?» «С одной стороны, какая разница?» «А с другой?» Нил столько времени уделял мне внимания, Ненавязчиво по сравнению со всеми остальными магами. Своеобразно заботился обо мне. На практических занятиях всегда был осторожен. И когда ведьмоборец потребовал задержаться, до последнего не хотел оставлять меня. А теперь, да еще после слов Ялы о том, что она из-за меня тут сидит. Он же подумает, что я тоже брейком заинтересовалась. Самокопание пришлось прекратить, когда в аудиторию вошел ведьмоборец. Все тут же встали, приветствуя преподавателя. Он кивком поздоровался с адептами, прошел к столу и тихо произнес: «Сегодня у нас по плану практическое занятие по совмещению концентрированного огненного потока в замкнутом пространстве. Теорию по этой теме вы проходили с предыдущим преподавателем, но давайте все же сначала пробежимся по основным моментам». Дальше последовал получасовой опрос, в котором я не участвовала. Ни разу руку не подняла, хотя ответы знала. В какой-то момент Яла толкнула меня в бок и прошептала. «Ты бы послушала внимательнее, практика сейчас будет. Если не сделаешь все правильно, отправишься в лазарет с ожогами, а не в подвал». «Я все помню», — проворчала в ответ. А в голове сложилась прекрасная картинка. Я заваливаю практическое задание и благополучно отправляюсь в лазарет. И плевать на все планы в Рэш, зато не придется с Брейком наедине оставаться. Жаль, конечно, что и Нилана подставлю, но он бы меня понял. Решено, завалю практику. Но не могу, я просто не могу. Когда в кабинете декана себя накручивала, думала, получится, а сейчас стоит только украдкой взглянуть на Брейка, понимаю, что не смогу. И даже успокоилась, решившись на то, что потом явно придется отдуваться перед всеми ведьмами Академии. И даже успокоилась, решившись на то, за что потом явно придется отдуваться перед всеми ведьмами Академии. Уж лучше выслушивать их претензии, чем оказаться запертой с ведьмоборцем. Но все пошло не по плану. Вернее, не по моему плану. Закончив опрос, Брейк произнес страшные слова. «А сейчас я продемонстрирую то, что вам нужно будет повторить. И для этого мне нужна помощница». Сердце ухнуло в пятки. Оно раньше меня поняло, к чему все идет. Кара? — обратился ко мне ведьмоборец. — А можно я? — вызвалась Аяла, вскакивая со своего места. — Я тоже могу. И я. Я буду рада. — Послышалось со всех сторон. — И ладно бы ведьмочки, они в курсе происходящего. Но магини... Они вообще тут не к месту проситься начали. Это же взаимодействие магии и ведьмовства. Преподаватель маг, ему в пару нужна ведьма. Но могиням на это было плевать. Они тоже хотели поработать с новым преподавателем. И вдруг такая злость взяла? Встала и угрюмо спросила. «Что от меня требуется?» «Подойди ко мне», — попросил Брейк. Яла зыркнула на меня предупреждающе, но я вышла из-за стола и направилась к ведьмоборцу. Внутри клокотал какой-то непонятный гнев. Я и сама не знала, что именно меня так разозлило, но была готова рвать и метать. «Итак», — заговорил видимо, борец, когда я встала рядом с ним, — «сейчас мы с адепткой создадим замкнутую сферу и впустим в нее огонь. Как вы помните, чтобы стихия не вошла в конфликт, силы должны вливаться медленно и равномерно. Рассчитать свои усилия вам поможет общее поле сферы». Создание общих сфер вы уже проходили ранее, с этим проблем возникнуть не должно. С этого и начнем. И он повернулся ко мне. «Ну же, Кара, подними руки», — прошептал Брейк одними губами. «Я буду направлять. Доверься мне». «Доверится? Он издевается?» «Давайте я, у меня сфера очень хорошо получается!» — выкрикнула одна из могинь. И я подняла ладони, развернувшись лицом к видимоборцу. Создание общей энергетической сферы далось неожиданно легко. Даже с Ниланом, с которым мы это проделывали много раз, было сложнее найти баланс. Он постоянно переливал энергию, сбивая меня резким потоком. С Брейком мы сформировали идеально сбалансированную, замкнутую сферу за считанные секунды. Его магия казалась такой мягкой и податливой, она будто откликалась на мою, чувствовала ее и выливалась синхронно. Словно не с магом работаю, а с ведьмой. Так он же, видимо, борец. Силы скольких ведьм он поглотил, скольких убил. Он буквально пропитан ведьминской энергией, потому и чувствует меня так хорошо. От этого осознания руки мелко задрожали, и я едва не упустила сферу. «Тише, кору, успокойся, я держу», — шепнул Брейк и добавил громче. «Создаем сферы, адепты». «У меня нет напарницы», — жеманно проговорила какая-то магиня. «И мне не хватило, как всегда», — пробасил Бурнис, один из тех магов, про которых принято говорить, силы есть, ума не надо. Еще бы, ведьмочек-то мало осталось, видимо, борцы постарались», — фыркнула Акания, магиня, которая всегда недобро на меня косилась, потому что ей нравился Нилан, а он все внимание уделял мне. «Ничего, я сейчас с Эмишем разделаюсь и до вас доберусь», «Не переживайте, меня на всех хватит!» — хохотнула Аяла. И маги не заткнулись. Они уже знали, что когда Аяла не в духе, ее действительно на всех хватит. Кроме Эмиши, никто не решался по своей воле вставать с ней в пару на практических занятиях. «Итак, сферы созданы!» — окинув взглядом аудиторию, произнес Брейк. «Теперь начинаем вливать огонь!» Помните, ведьминская сила мягче, она более пластичная и текуча, но это не означает, что она слабее. Маги создают си. Маги создают стихийную энергию, ведьмы черпают ее из самой стихии. Если нет согласия в работе, лучше не продолжать. На отметке это никак не повлияет. И несколько пар опустили руки, развеяв сферы. Причем инициаторами были не ведьмочки, а маги. Брейк кивнул и произнес. С вами отдельно поработаю. «Адептки!» — обратил сон к оставшимся без напарников ведьмочкам. «Если есть желание, можете попробовать с теми, кому не досталось пары». Желающая нашлась только одна. Наша вечно тихая и неловкая Ная повернулась и смущенно посмотрела на бурница. Парень тут же сориентировался, вскочил и буквально побежал к ней. «Ну, давай попробуем», — тоже смущаясь, пророкотал он. Судя по тому, как заолели щечки Най, это «давай попробуем» для них обоих означало нечто большее, нежели просто практическое занятие. «Смотрим на меня и повторяем», — громко произнес Брейк и посмотрел прямо мне в глаза. Я вздрогнула, но руки не опустила. «Сейчас будет просто преступлением, если у меня ничего не получится. Я же не только сама опозорюсь. Я всех ведьм опозорю». Это противостояние ведьмы и ведьмоборца, а не обычное практическое занятие. И пусть об этом знаем только я и Брейк, ну и сокурсницы тоже, Все равно я должна выстоять. «Медленно, Кара», — прошептал он, — «почувствуй огонь и выпусти его. Нежно, по чуть-чуть». Этот шепот будто завораживал, а взгляд приковал и не отпускал. Хотелось воспротивиться, взбунтоваться и выпустить стихию на полную катушку, чтобы у него брови и волосы обгорели. Хотелось сказать что-то едкое, обидное. Хотелось сделать хоть что-то неправильное и нехорошее, но я послушно начала вливать огонь в сферу, практически по капле. «Какая ты осторожная!» — улыбнулся Брейк. И я таки отпустила огонь. «Сам напросился!» Ожидала возметнувшегося пламени, которое разорвет сферу и окатит ведьмоборца, но мой порыв был встречен равносильным всплеском. Стихия забурлила в коконе сферы, сама сфера заметно разрослась, но удержала огонь. «Ай-яй-яй, как экспрессивно!» — шепнул ведьмоборец. И тут же добавил громко, вполне нейтральным тоном. «Как видите, нет ничего сложного. Начните с маленького огонька». И не упускайте из виду энергетические потоки друг друга. Уверен, у всех все получится. Я скрежетала зубами от досады, но продолжала удерживать свою часть сферы. Просто потому, что поняла, даже если отпущу, ничего не изменится. Видимо, борец полностью контролирует как свою энергию, так и мою. Ненавижу. Как же я его ненавижу? И в то же время сложно не восхититься такой силой и выдержкой. Я понимаю, что он играет со мной, но как же у него это виртуозно получается?» «Прас и Эйнира, следите за балансом, у вас перевес в сторону ведьмовской силы. Дэйра, прекратите отвлекать своего напарника, иначе останетесь без бровей. А яла, если вы не прекратите подавлять Эмиша, ему придется долго восстанавливать руки». Меж тем давал указание Брейк, внимательно следя за происходящим в аудитории. «В какой-то момент он напрягся». Я это не увидела, а скорее поняла, потому что большая часть работы по удержанию сферы вдруг оказалась на мне. «Удержишь?» — коротко спросил он, неожиданно посерьезнев. «Да», — кивнула, принимая всю сферу на себя. А вдруг бросился к Наяне и адепту, чьего имени я даже не помнила. Он успел в последний момент. Их сфера вдруг лопнула, и жидкое белое пламя взметнулось, расплескиваясь во все стороны. Но Брейк каким-то чудом сумел закрыть собой Наяну, прижав ее к груди, и в то же время заключил ее напарника в непроницаемый кокон вместе с огнем. Запахло гарью и паленой плотью. Одежда на спине Брейка мгновенно сгорела, открывая страшные ожоги, потому что, прикрывая ведьмочку, он принял на себя поток неконтролируемого пламени, прежде чем ограничить его. «Почему меня не предупредили, что один из огневиков — смесок?» Грозно рыкнул Брейк. «Вы знали?» Окинул он взглядом аудиторию, выпрямляясь. «К -к -к -к «Какой смесок?» Заикаясь, спросил кто-то из магов, во все глаза глядя на пылающий огнем кокон, в котором сейчас находился адепт. «Да ничего с ним не станется!» Рыкнул Брейк, заметив испуганные взгляды со всех сторон. «Потушить свое пламя и отпущу!» «Неужели никто не знал, что в нем изрядная доля крови саламандров?» «А можно мне в лазарет?» — донеслось из-за спины Брейка. «У меня ногти почернели». И все уставились на всхлипывающую Наяну. Она открыто ревела, разглядывая свои руки с действительно почерневшими ногтями, но тут подняла голову, увидела спину преподавателя, прикрывшего ее, когда все случилось, осознала, что еще легко отделалась и впала в настоящую истерику. «Ты...» — ткнул пальцем Брейк в первую попавшуюся ведьмочку. — Отведи ее в лазарет. — Всем, кто этого еще не сделал, потушить огонь и свернуть сферы. — Осторожно, без резких всплесков. Я слежу. — И кто-то все же знал, что среди вас полукровка? — Я, — произнес вдруг Эмиш, когда адепты спешно свернули свои сферы. Слышал, как он ругался с деканом. Профессор Дани кажется, упоминал что-то про чистоту крови, Но это было еще в начале года. Идиот. Ласково улыбнулась Эми Шуаяла. «А я-то тут при чем?» Возмутился парень. «У всех свои дела с деканом. Кто ж знал, что так все обернется?» И все взгляды устремились на бушующее в коконе пламя. Оно, кажется, и не думало утихать. «Может, декана Данису позвать?» — предложил Нилан. «Сиди уже!» — шикнула на него Аяла. «Всем покинуть аудиторию!» Вдруг приказал Брейк. Адепты тут же послушно потянулись к выходу. И только ведьмочки растерянно поглядывали то на меня, все еще удерживающую сферу с огнем, то на Аялу. Я неясно выразился? рыкнул ведьмоборец и повернулся ко мне. Кара, ты как, держишь? Держу, растерянно ответила я. Я могу помочь, вызвалась Яла. Чем? Повернулся к ней ведьмоборец. «Развеять сферу с общим пламенем можем только мы с Карой, по крайней мере, без последствий. А я сейчас слегка занят, держу кокон». «А я знаю, как его зовут». Вдруг проговорила сила, наша староста, указав на огненный кокон. Слышала, как к нему в столовой обращались. «И как?» — оживилась Пелла. «Мало кто знал, но она у нас непростая ведьмочка. У Пеллы в роду были сирены». Поколение так двадцать назад, до того, как вымерли, но все же. Какие-то способности ей от предков достались. — Ведьмочки, вы не слышали? — рыкнул Брейк. — Вон отсюда! — Да подождите вы! — отмахнулись мои сокурсницы. У ведьмоборца такое удивленно возмущенное выражение на лице появилось, что я с трудом сдержала улыбку, а ведьмочки меж тем развели активную деятельность. — Так как его зовут-то? — нетерпеливо спросила пела. «Флай!» «Не знаю, это полное имя или сокращенное». Пожала плечами сила. «Мне хватит». Потерла руки Пелла и начала подступать к кокону. «Стой! Ближе нельзя!» Остановил ее брейк, пристально наблюдая за ведьмочкой. Удивительно, но он уже не ругался и не пытался выгнать их. Кажется, что ты понял или просто поверил, что ведьмы смогут помочь. Когда Пелла начала тихо напевать, Даже я успокоилась и захотела расслабиться. Пришлось очень постараться, чтобы не отпустить сферу. Не то чтобы это грозило огромными проблемами, но пыхнуть может так, что уже мне придется брови заново отращивать. А учитывая, сколько я влила туда энергии, психанув, а маг, чтобы не потерять баланс, влил столько же, и без волос к тому же могу остаться. Пела тихонечко что-то напевала, периодически переходя наш опыт, и огонь в коконе начал утихать. Она у нас не то чтобы на магическом уровне действует голосом. Это, скорее, что-то среднее между магией и простым умением успокоить. Но работает же. Когда сквозь пламя начал проступать силуэт мага, Брейк тряхнул головой и попросил. — Хватит. А то я так сейчас расслаблюсь, что отпущу щит раньше времени. Дальше сам успокоится. А вы все же уйдите. На всякий случай. — И бросить Кару? Ну уж нет. Возмутилась Аяла. К тому же лекция уже к концу подходит, — многозначительно добавила она. И тут, как по заказу, Академию огласил громкий вой. Вот и та самая ложная тревога. От этого звука в не резко вспыхнула и совсем погасло пламя. Адепт в обгоревших лохмотьях, но совершенно целый и без ожогов, повалился на пол. Девчонки тут же подхватили его под руки и заголосили. «Нападение! Нужно уходить!» Видимо, Борец метнулся ко мне, помог схлопнуть сферу и озадаченно спросил. «И часто у вас тут проверки проводят?» «Часто, не часто, а инструкциям следовать нужно!» — проворчала Аяла, бесцеремонно подхватив его и меня под руки. «Идемте, вы же не знаете наши пути отступлений?» «Вообще-то мельком просматривал», — хмыкнул Брейк. «А мы не в первый раз уже, лучше знаем», — настойчиво заявила Аяла, подталкивая его в спину. По коридорам мы пробежали быстро. Правда, ведьма-борец постоянно оглядывался, переживая за парня с кровью саламандров, которого ведьмочки тащили следом за нами. Он несколько раз порывался сам понести бесчувственного адепта, но Яла настойчиво толкала его вперед, приговаривая. "Ты да что с ним станется? Он же с ведьмочками!» Когда мы свернули в очередной раз вниз, а огненного адепта уволокли в другую сторону, Брейк заволновался. «А вам не кажется, что мы идем не туда?» Спросил он с прищуром, глядя на аялу. Туда-туда, заявила она. И остальные мои одногруппницы подтвердили активными кивками. Это неожиданно совершенно успокоило, видимо, борца, но совсем не успокоило меня. А может, начала я, когда мы уже начали спускаться по подвальной лестнице. Не может, прошипели мне на ухо сразу несколько девчонок, следующих по пятам. Яла тараном неслась впереди, вцепившись в брейка мертвой хваткой. Поворот, еще один, и мы оказались у дверей. Нам точно туда. Я помню по прошлым тренировкам, как раз за этой дверью был выход. Радостно воскликнула Аяла и отпустила, видимо, борца. Он открыл дверь, шагнул вперед, меня втолкнули следом, дверь захлопнулась. По кромке пробежала золотая искра запорного заклинания. Все. «Они все-таки это сделали. Как же я их ненавижу!» В темноте подвального помещения послышался шорох, какая-то возня, и вспыхнул приглушенный свет. Это Брейк зажег один из имеющихся тут факелов. Спустя минуту горело уже четыре факела, а Макс с интересом рассматривал стену, на которой едва заметно серебрились тусклые силовые линии то самое плетение защиты, рядом с которым нельзя использовать стороннюю магию. Еще немного поизучав стену, видимо, борец повернулся ко мне, сложил руки на груди и с усмешкой произнес. «Мне только одно интересно. Ты в этом участвовала? Или тоже оказалась жертвой?» Он сразу обо всем догадался.